Глава 16 В здании заброшенного цементного завода Болтовера, откуда заранее были вывезены все машины, стоял локомотив с двумя вагонами, готовый к отправлению. В каждом вагоне была вырезана крупная дыра. На полу ангара были разложены зашитые в парусину тюки, на которых восседал вооруженный Молбери. Рядом была железная дверь, которая вела в небольшую комнату, где расположились герои золотого поезда. Францис Штокмар, Грегори, полковник Вестхангер, Жак Колинг, Томас Штокмар, господин Кунингхам и Кэти. Скрестив руки на груди и глядя в сторону Кэти, Грегори сказал. «Полагаю, Кэти, что на этом мы закончим. Улица преступников свою историческую роль выполнила». «Не думала, что вы так легко можете сдаться», ответила она. «Вы несправедливы. Но, говоря откровенно, я не желаю быть вздернутым». За нами следят. Полиции известно, что вы не в Лондоне. Вас ищут. Меня уже нашли, — заметила девушка спокойно. Я в настоящий момент нахожусь в бриктоне. Мы завладели крупной добычей и можем теперь уйти на покой. Но почему на покой? Моя дорогая Кэтти, не задавай глупых вопросов, — вставил раздраженный дядя. У нас уже достаточно денег, и мы можем отдохнуть. Но ведь ты же меня поучал, Что интересна игра, а не деньги. — Дорогое дитя мое, — сказал полковник Вестхангер, — я говорил тебе многое, но ты не должна все понимать буквально. Мы поиграли, а теперь... — А теперь уйдем на покой? — прервала она его. — И будем вести скучный и честный образ жизни? — Я, во всяком случае, уже насытился нашей игрой и не хочу больше этим заниматься, — вмешался Грегори. — И вам всем советую поступить так же. Ну а потом... Есть еще кое-что, милая Кэти. — Что именно? — спросила она. — Хм, вы ведь знаете, что мне очень нравитесь, — начал он. — Я бы хотел. — Вы бы хотели, чтобы и я прекратила это дело? — прикидываясь наивной проговорила она. — Я избрала этот путь не ради денег. И когда недавно сказала об этом господину Претерстону, он мне поверил. — Что же еще, кроме этого, сказали господину Претерстону? — спросил Грегори подозрительно. — Это было все, что я ему сказала? — ответила она спокойно. — Я у тебя как-то спросила, — обратилась она затем к дяде. — Какая жизнь лучше? Скучная и честная? Или наша? — Только одна из них может быть лучшей. Наша или та другая? — Та другая лучше, — решительно сказал полковник. Она в упор посмотрела на него. — чего в таком случае ты заставил меня «Вести такой образ жизни?» спросила Кэти. «Теперь ты не можешь меня исправить, а другой я уже не смогу быть». Грегори взял ее за руку, но она выдернула ее. «Я скажу, что может исправить вас, наивная девочка», начал он откровенно. «Любовь! В какой хотите момент я могу вам доказать это?» Она взглянула на него и презрительно засмеялась. «И вы тогда будете хорошим или плохим? Честным или нечестным?» Вы будете лишь получеловеком, ведущим двойной образ жизни. Свою настоящую жизнь я считаю правильной, и если изменю себе, то просто стану никчемной и лицемерной. А потому буду продолжать жить так, как жила до сих пор. В таком случае вам придется остаться одной». «Вот как», — произнесла она спокойно. «Поищите кого-нибудь, кто мыслит так же», — съязвил Грегори. «Вы не найдете никого, кто бы вечно считал воровство правильным» и верил бы в это до конца дней своих. К тому же вы никогда не найдете того, кто бы вам продолжал доверять, даже если не будете лицемерить». Она засмеялась. «Так что вам лучше последовать моему примеру. В этом случае вы останетесь в кругу друзей». Кэти посмотрела на него. «А если я, например, в Испании обворую ваш дом?» Ее глаза засверкали. «И придумаю такой план, чтобы ограбить банк, в который вы вложите награбленные вами деньги. Я легко могла бы это сделать. И сделаю это. Будьте спокойны. Что вы на это скажете?» Присутствующие недоуменно обменялись взглядами. Полковник пригладил свою седую бороду. «Ничего подобного ты не сделаешь. Не сможешь так некрасиво разделаться со старыми друзьями. А если бы ты все же так поступила, то я лично, не считаясь нашим родством, обратился бы за помощью к полиции. Ага! И ты бы позвал на помощь полицию. И вы тоже, штокмар? Конечно, конечно, ведь нужно же получить деньги назад. Разве это не так? А вы, господин Кунингхам? И я бы на такую подлость не посмотрел сквозь пальцы. Того же мнения были и все остальные. Катя встала и подошла к окну. Нус, вы можете делать все, что угодно, сказала она. Одно только хочу сказать. — Если вы полагаете, что ваши блестящие успехи не плод моих трудов, можете уйти на покой, то уйти от себя у вас не получится. — Вы? Мои друзья? О, боже, страшно! На свете есть один человек, который стоит больше всех вас! Ее речь была прервана глухим ударом в дверь, будто на нее было обрушено что-то тяжелое. Грегори вскочил и открыл дверь. В комнату втащили связанного человека, за которым появилось дьявольское лицо доктора горона «Наконец-то я его поймал!» – торжествуя воскликнул он. «Кого?» – спросил Грегори и посмотрел на оглушенного человека. Кэти оцепенела. Озно похватило ее тело, сердце дрогнуло. Она узнала Майкла Претерстона.